Высоцкий. Глава из книги. Владимир Высоцкий хотел написать роман, не успел, но он успел его прожить так, как надлежит подлинному романному герою, стремительно и драматично. Судьба и творчество Высоцкого стоят друг друга, они не раздельны и не слиянны, как жизнь и искусство вообще. Поэт и актер, Высоцкий неутаймимо перевоплощался в разных людей, став еще в молодые годы человеком легенды. Молва приписывала ему самое фантастическое прошлое – криминальное, военное и так далее. Лишь после смерти Высоцкого его житейская биография начала приобретать в общественном сознании более или менее внятные очертания. Появилось множество мемуарных книг, статей, телефильмов. Пришла пора вырабатывать на их основе целостную картину жизненного и творческого пути великого поэта и артиста. Принимаясь за столь ответственное и рискованное дело, я выбрал форму билетризированного повествования, основанного, однако, исключительно на реальных фактах и свидетельствах. По ходу работы я старался учесть и использовать максимум существующих мемуарных источников. Особенно богатыми фактурой оказались дневники Золотухина. Воспоминания Абрамовой и Карапетяна. В некоторых случаях приходилось, говоря словами Тынянова, продырявить документ, критически проанализировать взаимоисключающие показания и предложить собственную версию. Эту книгу я воспринимаю как роман, написанный в соавторстве с Высоцким, поскольку сюжет своей судьбы он, следуя пушкинскому принципу «самостояние», сумел выстроить вопреки социально-политическим обстоятельствам. Неотъемлемой частью этого романа жизни стали и песни Высоцкого, как единое целое, как законченный образ мироздания. И, конечно, рассказывая о Высоцком, невозможно было не поддаться стихии живого, естественного и динамичного языка его поэзии и прозы, его устных рассказов и писем. Высоцкий есть исторический деятель, никуда от этого не денешься. Эти слова Натана Эйдельмана я постоянно вспоминал в процессе работы. «Историческими лицами я считаю всех, с кем поэт был связан родственно-семейными, дружескими и творчески-профессиональными узами. Их роль в жизни Высоцкого я стремился показать в натуральную величину, избегая субъективных и потому всегда несправедливых оценок». Читателям «Нового мира» предлагаются главы, касающиеся периода с 1962 по 1976 год. Книга написана при поддержке факультета журналистики МГУ и благотворительного фонда Владимира Высоцкого. Автор постоянно пользовался помощью Государственного культурного центра музея Высоцкого, директор Н.В. Высоцкий. Особая благодарность сотрудникам музея Крылову и Роговому, щедро делившимся со мной материалами и сведениями, активно участвовавшим в доработке рукописи.